Часть четвертая, глава 0 Панические атаки. Паническое расстройство, мешающее жить заболевание головы, к которому подходят любые симптомы тела. Синонимы. пан эпизодическая пароксизмальная тревожность, вегетососудистая дистония, ВСД, нейроциркуляторная астения или дистония, НЦД, вегетоневроз, кардионевроз, вегетативный криз, симпатоадреналовый криз, Большинство представленных синонимов невероятно устарели и грамотным врачом использоваться не могут. Хорошие врачи знают, что такое DSM и МКБ-10 и используют Panic Disorder F41 либо Somatoform Autonomic Dysfunction F45.30 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы, что относится к проблемам психиатрического профиля. Что это? Одно из самых частых проявлений панических атак – ощущение сердцебиения, не связанное ни с какими отклонениями на ЭКГ, эхо или в анализах крови. То есть приступы провоцируются не реальным заболеванием тела, а психическим состоянием. Приступы могут быть в виде чего угодно. Страха, тревоги, учащение пульса, ощущение сердцебиения, изжоги, метеоризма, тошноты, диареи, повышение или снижение давления, чувство дурноты, потемнение в глазах, нехватки воздуха, одышки, сзрудненного вдоха, головных болей, озноба, потливости, дрожание рук или ног, волн жара и холода, боли в сердце, в легких, учащенного мочеиспускания, зуды, головокружения, обмороков и помрачений сознания. Все это сочетается с... паникой человека по поводу своего состояния и без какой-либо реальной органической патологии. Последнее означает, что человек, наслаждающийся в ВСД, априори имеет фоновую тревожность. Побывав у множества врачей и сделав большинство необходимых исследований, не получил никакого внятного диагноза. Поэтому описываемое состояние функциональное. Реальной патологии, которую можно пощупать, нет. Приступы длятся обычно 10-30 минут, реже до нескольких часов. В таких случаях пора думать об истероидных реакциях. С частотой от раза в месяц до нескольких раз в день. Обычно пациенты утверждают, что эти их атаки ничем не спровоцированы. Но чаще всего это говорит о невнимательности человека, поскольку активное копание и допрос с пристрастием выявляют недостающую связь в как бы угрожающих в кавычках, ситуациях, вроде душного переполненного транспорта, замкнутого пространства, толпы людей. Как это работает? Тревожные мысли и ощущения приводят к выбросу адреналина. Далее выброс адреналина усиливает волнение. Далее усиленное волнение вызывает паническую атаку. Далее паническая атака усиливает тревожные мысли и ощущения. Круг замкнулся. Когда потенциант первый раз чувствует на себе это состояние, он начинает всерьёз опасаться за своё здоровье, что приводит к описанным выше посещениям врача. Терапевт, кардиолог, невролог, эндокринолог и даже шарлатаны ничего толкового не находят, а последние начинают активно качать деньги из наивного человека, который поверит в неисправность своего энергетического поля. Когда весь спектр заболеваний нервной системы или сердца будет отвергнут тщательными и неоправданными диагностическими поисками, пациент не успокоится, а наоборот станет считать свое состояние уникальным. Это ведет к пожизненной ипохондрии и депрессии, поскольку человек не понимает, что с ним происходит, ничем не может помочь себе, а врачи только разводят руками, вместо того, чтобы убедить его принимать правильные таблетки. Поскольку панические атаки — это повторяющееся состояние, то с течением времени и без надлежащего лечения в сознании человека формируются тревоги ожидания, приступа. Их повторение в схожих ситуациях формирует боязнь этих ситуаций. И вот у вас уже не просто ВСД, а панические атаки вместе с ограничительным поведением и повышенной тревожностью. Отсюда уже один шаг до агорафобии. тревога по поводу конкретного места или ситуации и избегания его. Затем начнется социальная дезадаптация и добровольный домашний арест из-за страха выйти из дома, что в конечном счете может привести к тяжелой реактивной депрессии. В редком случае неимоверной удачи у какого-либо из посещенных врачей обнаружится «компетентность» с большой буквы «К», и возникнет светлая мысль направить человека к психотерапевту, или хотя бы к качественному неврологу, где ему предложат комплексно подумать над своим поведением, изменить образ жизни и пропить курс качественных лекарств. Мозголомство. Психотерапевты рассматривают панические состояния как проявление вытесненных психических переживаний, нерешаемых и даже неосознаваемых человеком. Важно найти, осознать проблему и попытаться ее решить, что удается не всегда. Тогда стоит научиться расслаблению и эмоциональной саморегуляции. Доктор, что со мной будет? Да прибудет с вами психотерапия, секс и немного таблеток. Есть маленькое «но». Некоторые из симптомов необходимо точно дифференцировать от возможных действительно серьезных проблем со здоровьем, поэтому нужен хороший врач. За лечением вы можете обратиться к амбулаторным психиатрам в ПНД, в клиниках неврозов, а лучше к неврологу, который имеет опыт лечения антидепрессантами. Уж точно это состояние даже близко не приближается к компетенции терапевтов, и уж тем более не должно лечиться у шарлатанов. В остальных 99% случаев специалист любого профиля будет считать своим долгом поставить ложный диагноз, это называется гипердиагностика, и лечить его по своему усмотрению. Не в целях помощи пациенту, а исключительно ради личного обогащения. Для этого применяется огромный арсенал метаболических, в кавычках сосудистых и иных бесполезных недопрепаратов. Слушай раздел РСП. С недостоверной доказательной базой и непрогнозируемым действием. Плюс многочисленные методы медицинского развода и банальные назначения шаблоны, не имеющие эффекты. Пустырничек, валерьянку попейте. Самое печальное в этой истории то, что описанные методы еще неплохи. В более запущенных случаях человека с ВСД будут разводить на капельницы, мять остеопатами, пытать гипнозом и иголками, заставлять смотреть какие-то невменяемые псевдонаучные фильмы и читать аналогичные книги, чистить карму, поправлять биоэнергетику и прочими миллионами изощренных методов выкачивать деньги. Что делать, если доктор поставил мне диагноз ВСД? Вежливо поинтересоваться, почему он это сделал. Диагноза ВСД в современной медицине не существует. Лечение. Настоящее лечение панического расстройства заключается в контроле над тревогой и управлением стрессами. В первую очередь это психотерапия, пусть даже просто рациональная, а не специализированная. Осознание и принятие своего состояния, контроль над образом жизни, соблюдение режимов труда и отдыха, распланированное время и нормализация сна, занятия физической нагрузкой. Как дополнение можно использовать когнитивно-поведенческую терапию, то есть работу с психотерапевтом, но они мало кому помогают справляться с приступами. Реальность такова, что никто не видел настоящих психотерапевтов, которые бы серьезно занимались лечением, а не обслуживали бы интересы пациентов, копаясь в малозначимых вещах для зарабатывания денег. Поэтому в наших реалиях на первое место выходят лечения препаратами, которые будут профилактировать панические атаки. за которыми вы можете обратиться к амбулаторным психиатрам в ПНД, в клиниках неврозов, а лучше к неврологу, который имеет опыт такого лечения. Антидепрессанты. Отлично подходят сертралин и пароксетин. Флуоксетин слабее, назначаемые в небольших дозировках, но на длительный срок, от полугода. Антидепрессивные препараты назначаются даже без клинически выраженной депрессии. Второй важный компонент — противотревожные препараты. Идеально подходят алпразолам. В России почти нет. Можно медозепам, есть. Еще сильнее клонозепам, пока есть. Средненько аторакс, есть. Короткими курсами до двух недель для купирования тревоги и формирования правильного стереотипа поведения. Фенозепам рекомендуется только для разового применения из-за развития зависимости. В качестве альтернативы можно использовать нормотимики, рекомендованные для лечения большого тревожного расстройства, вольпрааты и пригаболин. Некоторые специалисты кулуарно утверждают, что женский вариант этого заболевания, а женщины страдают им в три раза чаще, наиболее эффективно профилактируются регулярным и качественным сексом, но исследований в этой области не проводилось. Легкие приступы можно купировать анаприлином но при частых и тяжелых необходимо описанное выше курсовое лечение. Неотропы, метаболические препараты, фитотерапия, иглоукалывание и прочие дикие шаманства эффективны лишь на уровне самовнушения, но иногда что-то из этого приходится назначать лютым ипохондриком. Рассказав о панических атаках, будет вполне логично поведать о тревоге, тревожности и том, чем они отличаются.